Издательство Бомбора. Океан книг. Станислав Дробышевский. Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой. Читает Александр Мозгунов. Инге, Володе и Маше. Моей любимой семье. Мы живем в холодном мире. Причина этого проста. Наша солнечная система дряхлеет, Солнце щурит свои постаревшие протуберанцы, а земля ежится, теряя былой задор и покрываясь сединой полярных шапок. Все глубже железо все медленнее вращается в недрах ядро. Давно минули времена младенческих капризов и непостоянства, метеоритных бомбардировок и бурных извержений до Кембрия. Забыты невинные детские забавы, строительство кубиков строматолитов, неумелые каракули на их срезах. И лишь в чулане ради ностальгии пылятся последние замки, на которые иной раз можно взглянуть, с улыбкой поминая, как это было когда-то весело. Брошены бесчисленные беспозвоночные игрушки Кембрия, Ордовика и Силура, яркие фантики Дивона и Карбона, подростковые, как у взрослых, увлечения Перми, темноспандилы и зверообразные. Миновали кризисы взросления, метание триаса в поисках самоопределения – вымирание в его начале и конце. Эх, никто меня не понимает, начну все сначала. Прошла и зрелость. 140 уравновешенных миллионов лет Юры имела с более чем серьезными неспешными делами, величественными масштабами, однообразным и повторяющимся, но необходимым бытом, со сложными, но лаконичными и проверенными конструкциями динозавров и птерозавров, наряду с изобретением изощренных изысков вроде цветковых растений, и у социальных насекомых и плацентарных млекопитающих. Настала старость. Альбомы с черно-белыми ретушированными фотографиями напоминают о безвозвратно ушедшем, на полочках хранятся осколки прошлого и сувенира из прожитого. На смену лихим авантюрам, смелым экспериментам и безрассудным приключениям приходит мудрость. Планета начинает осознавать себя и Вселенную. Появляется человек введение. Книга, которую вы, уважаемый слушатель, уже включили, третий том палеонтологии антрополога. Первый был посвящен докембрию и палеозою, второй – мезозою. Не лишним будет в самом начале повторить некоторые существенные моменты. Автор книги – антрополог, специалист по ископаемым людям. А палеонтология – наука о самых разных живых существах прошлого и, более того, условиях их существования Значит ли это, что антрополог не может рассуждать о бронтотериях и гиенах, крокодилах и фараракасах? Многим так и кажется, однако настоящий антрополог как раз обязан попытаться разобраться во всем разнообразии былых экосистем, ведь именно в хитросплетениях отношений водорослей и рачков, магнолий и сумчатых, копытных и грызунов, а всех их вместе взятых с нашими предками, и формировались наши человеческие качества. Экологические взаимосвязи бывают весьма неожиданными. Без их изучения появление новых признаков у предков кажется произвольным и порой даже бессмысленным. Понятно, что многие части биосферы на наше происхождение не особо-то и влияли, но для того, чтобы понять, влияли или нет, с ними тоже надо бы разобраться. Вот и приходится антропологу вникать в сложности жизни планктонных сообществ и влияние климата на облесенность материков. Ясно, что постичь все тонкости всех частных биологических дисциплин невозможно слишком обширна современная наука, слишком много данных она накопила. Очевидно, что трудно объять необъятное, но попробовать-то можно. А слушатель, следя за приключениями предков, возможно, уловит и какие-то новые закономерности, иные взаимосвязи. Тех хватит еще не на одно поколение исследователей. Понятно, что в формате Галопа по миллионам лет неизбежно упрощение и сокращение, не исключены искренние заблуждения и даже ошибки в сложных и спорных вопросах. Невозможно помянуть все точки зрения и все нюансы прошлого. С чем-то некоторые специалисты будут спорить. Это проверено на двух предыдущих томах, комментируя которые разные знатоки выдавали порой диаметрально противоположные претензии. И более чем обоснованно. Но изложенные в книге данные подкрепляются работой сотен палеонтологов на протяжении пары сотен лет. К тому же в науке постоянно происходят какие-то удивительные открытия, так что эта книга может служить ориентиром в бесконечном обилии информации а слушатель сможет направить более пристальный взор в заинтересовавшую его сторону. Во избежание лишних споров, в книге по возможности не уточняются ранги больших таксономических групп. Для упрощения, существа после упоминания латинского названия иногда называются русской транскрипцией. Если вроде один вид, озвучивается и видовое название. Если видов много, указывается только родовое. Живых существ миллионы – Ясно, что упомянуты далеко не все, а лишь самые примечательные, больше всех повлиявшие на нашу эволюцию, или те, о которых узнал автор. Третий том палеонтологии антрополога продолжает нашу историю. Тут рассказывается о жизни Кайнозоя, нашей эры, на данный момент конечной. 66 миллионов лет не так уж много для целой эры, сопоставимо с некоторыми периодами былых времен. Но сколь много значат эти миллионы для нашей эволюции? Если в предыдущие сотни миллионов лет мы раскачались лишь до состояния недоземлеройки, то в эти неполные семь десятков успели вырасти, спуститься на землю, встать на две ноги, по пути пару-тройку раз сменить диету, взять в руки палки и камни, поумнеть, заговорить и даже начать писать и читать книги про то, как мы раскачались, успели, встали, сменили, взяли, поумнели, заговорили и начали. Начали же.